г л а в в а 28 Открытие врат Проснулся я в одиночестве, что на пару мгновений сбило с толку. Приподнявшись на локтях, я не увидел в комнате Артемиду, что вызвало легкое беспокойство, ведь засыпали мы вместе. До рассвета оставалось совсем немного, А значит, если верить полученной информации, в скором времени должны были зазвенеть колокола и открыться врата в замок. Я быстро оделся, попутно обратив внимание, что одежды девушки нет на месте, после чего спустился вниз. Артемида нашлась на первом этаже, мы чуть было не столкнулись на лестнице. «Ты проснулся?» — тепло улыбнулась она. «А я уже собиралась идти тебя будить». И чтобы предречь остальные вопросы, сразу добавила. «Я проснулась чуть раньше и решила, что лучше будет дать тебе поспать еще чуть-чуть, а самой распорядиться о еде, нам нужно набраться сил, чтобы сражаться». Такая инициатива меня слегка удивила, но ничего не оставалось, кроме как кивнуть и пойти с девушкой завтракать. О том, что произошло сегодня ночью, никто из нас не заговорил, как и том, в каких именно теперь отношениях мы состоим. Всего за день все усложнилось, но разбираться в собственных чувствах к девушке не было времени. Ведь вот-вот мы должны были отправиться на смерть. Сложно думать о будущем, когда его, возможно, сегодня у тебя больше не будет. Я не п р и л щ а л с я на свой счет и прекрасно понимал, что могу и не выжить даже на первом этапе игры так называемого короля. Это не означало, что я сдамся. Совсем наоборот, я собирался вытащить отсюда Артемиду и Марину во что бы то ни стало. Если это означало пойти по головам буревестников, пусть так. п о з а в т р а к о в Мы с Артемидой отправились в сторону Врат, где уже собирались люди, готовые отправиться в замок. Первое, что бросилось со стороны, ч е т к о е распределение. Буревестники держались особняком от остальных, как от живых, так и от нежити. Попаданцы кучковались группами от нескольких до пары десятков человек, п р и ч е м состав у них был совершенно разный. Были и просто растерянные люди, которые собрались от безысходности. б ы л и группы, которые подготовились к схватке. Обзавелись оружием, кто-то даже снаряжением. По сравнению с буревестниками, они, разумеется, выглядели не очень. Да что там скрывать, откровенно жалко. Никто не мог поспорить в плане качества экипировки с гильдейскими воинами, но это все равно было показательно. В таких группах не было балласта. Лишь молодые парни и девушки в хорошей форме. Марина нашла нас раньше, чем мы ее, после чего благополучно я оставил с ней Артемиду, а сам отправился на поиски Чеховой. Найти знакомую мне пробужденную было несложно, достаточно пройти к позициям буревестников. Она в тот момент о чем-то разговаривала с Морозовым, после чего заметила меня. Окончание разговора пришлось ждать несколько минут, после чего Варвара подошла ко мне. «Держи», — сказала она, доставая из пространственного кармана сразу две вещицы. Все, что смогла достать за это время. Что они делают? Понятия не имею, равнодушная и несколько холоднее, чем обычно отозвалась она. Послушай, Стас, знаю, что между нами возникло определенное недопонимание, но и ты, и я, все мы заинтересованы в благополучном возвращении. Не считай меня врагом, это не так. И даже если бы между нами не было сделки, то я бы все равно попыталась уговорить Морозова тебя отпустить. Верил ли я ей? Нет. Хотя, откровенно говоря, очень хотелось. Своими знаниями я был опасен, И при этом у них не было на меня рычагов давления. Ни друзей, ни семьи, которым можно было угрожать. Если бы я плюнул на себя и пошел против них из принципа, то они бы просто не смогли бы ничего сделать, кроме как убить. Но это сейчас не важно. Раз ты тоже идешь в замок, то двигайся вместе с правой группой поддержки». Она указала на несколько десятков бойцов справа от основной ударной группы из элиты буревестников. Они предупреждены тебе, и если ты будешь рядом, будут прикрывать и окажут помощь в случае ранения. Я кивнул и сделал зарубку на памяти, после чего мы с Варварой разошлись по своим группам. Похоже, ведьма все же решила озаботиться моей безопасностью, чтобы потом я попытался помочь ее брату. Когда предоставляется такой шанс, глупо отказываться от попытки. Другое дело, какова будет моя судьба после. Но не думаю, что она честно ответит на подобный вопрос. Как только я вернулся к девушкам, использовал оба проклятых предмета. Поглощение проклятия чума успешно. Добавлена новая способность «Чумное прикосновение». Добавлено 5 свободных арпи. Быстро пробежавшись глазами по описанию способности, я слегка приуныл. В целом сойдет, но с таким же успехом я мог использовать и проклятую кровь из правой руки. Чумное прикосновение заражало цель болезнью, которая проявлялась мгновенно. В месте касания появлялись язвы, быстро распространяющиеся по всему телу. Отменить воздействие было нельзя в случае его применения, так что с этой способностью следовало быть очень осторожным. Поглощение проклятия высасывания жизни успешно. Добавлена новая способность в ы с а с ы в а н и е жизни. Добавлено пять свободных арпи. А вот это уже гораздо интереснее, да и гораздо удобнее в плане использования. Высасывание жизни позволяет поглощать жизненные силы цели, пригодные для применения способности на расстоянии. Поглощенные жизненные силы ускоряют восстановление от ран и дают временный бонус к физической силе выносливости и ловкости. Внимание! Доступна синергия проклятий, чумное прикосновение и конвертер боли. Боль, получаемая от цели чумным прикосновением, накапливается и передается пользователю. Внимание! Доступна синергия проклятий, высасывание жизни и конвертер боли. Доступна возможность конвертировать жизненные силы в боль и наоборот. В целом эти способности были неплохим приобретением и сильно расширяли арсенал моих возможностей. Особенно порадовалась энергия. Получалось, что теперь я мог исцеляться, нанося урон другим при помощи чумного прикосновения. Ну и вдобавок у меня имелось 65 свободных арпи, которые нужно было потратить, но этот вопрос стоило вначале обсудить с Артемидой. Все же ИИ, пусть и бывшая, должна такие вещи просчитывать лучше меня. «Раз я маг», — предположила она, — «то будет логичным все очки направить в разум». Я был полностью с ней согласен, сам хотел предложить что-то такое, но решил, что все очки лучше не вкладывать в характеристики. О способностях тоже не следовало забывать. 10 очков ушло на прокачивание призыва гримуара на один уровень. Каждый уровень требовал десятикратного арпи. Таким образом, на третий уровень уйдет 20 арпи. И теперь девушка могла использовать его, испытывая лишь 45% чувств жертвы. Понимаю, звучит не очень, но уже лучше, чем было до этого. Следом я занялся распределением способностей и первым делом вложил 16 очков в разум, поднимая разум Артемиды до капа первой звезды, а заодно проверяя одну теорию. «Быть не может, это какое-то читерство», охнула Марина, когда мы с Артемидой озвучили результат. И удивляться было чему, ведь благодаря клятве мы могли обойти ограничения одной звезды, приумножая силы друг друга. И если на текущем уровне этот бонус не слишком помог бы, окажись мы перед человеком, что прошел второе пробуждение и поднялся до двух звезд, ведь там кап силы уже тысяча. Но будь мы на пятой звезде, это бы сделало нас сильнейшими ранкерами мира, и не только по характеристикам, но и по способностям, ведь общий лимит способностей на пятой звезде был бы равен сотне вместо пятидесяти. Осталось еще 49 а р п которые я не знал, куда использовать. Первым желанием было влить все в тело, но я сразу отверг эту мысль, потом. Десять очков я пустил в конвертер боли, подняв его на один уровень, и тут же был за это вознагражден новой способностью. Получена новая способность – болевой акселератор. При активации способности «болевой акселератор» болевые ощущения цели усиливаются на 50%, а ваши – на 10%. Эффект может суммироваться до пяти раз. Стоит еще отметить то, что такое можно было сделать только благодаря чипу в моей голове. Не знаю, каким образом, да в принципе и знать не хочу, Он не только умеет анализировать мое состояние, но еще и менять его. Не будь его при мне, то же самое можно было сделать только доверившись интуиции. Ну или заняться медитацией. Так и представил, как я сижу такой на коврике и пытаюсь проникнуть в свою внутреннюю суть, чтобы понять, что со мной происходит и как этим управлять. б р е д о в и не придумаешь, и очень хорошо, что у меня есть вот такой вот чип, который все делает максимально простым и в чем-то похожим на игру. При этом, при каждом изменении, я чувствовал, что где-то на задворках сознания со мной происходят невидимые взглядом изменения, и мне это нравилось. Это было сродни тому, как разом понять сложную книгу или получить результаты упорных тренировок за один миг. Все же пробужденные переставали становиться обычными людьми в полной мере этого слова. Обычный человек на подобное просто не способен. В голову уже начали приходить мысли относительно того, что делать с этими новыми и частично измененными благодаря очкам способностями и как их правильно применять в бою, но насколько это все будет эффективно, покажет лишь практика. Да и времени на какие-либо тесты и обдумывания уже не оставалось. В момент, когда я изучал описание, прозвенел злосчастный колокол, да так громко, что практически все присутствующие от этого гула закрыли уши. «Видимо, кто-то задался целью точно оповестить всех и чтобы никто не мог сказать, что ничего не слышал». К счастью, звенели они недолго, но вот звон в ушах после этого так просто проходить не хотел. а п о м н и т ь с я после звуковой атаки нам не дали, потому что вслед за ней со стороны массивных металлических ворот, ведущих во внутреннюю часть города, вид которых внушал один лишь трепет, прозвучал голос, грубый, нечеловеческий, каждое слово которого пробирало до мурашек. «Добро пожаловать, претенденты! Замок готов открыть свои врата для вас, чтобы проверить, достойны ли вы силы короля. За вратами вас ждут три испытания, но прежде вам нужно продемонстрировать, что вы достаточно сильны для них. Предварительный этап игр очень прост». «Дойдите до центральной площади замка, неважно как. Те, кто дойдут, будут допущены до игр. Остальные же будут изгнаны из замка до следующих игр. У вас будет два часа на это задание, претенденты. Время пойдет в момент открытия ворот. Удачи вам!» Как мило с их стороны нам все растолковать. Услышал я голос какой-то молодой девушки, стоявшей неподалеку. Она смотрела на все происходящее восторженными глазами, будто стала главной героиней истории о попаданце. «Ага, только никто не сказал нам, где находится эта самая главная площадь. Как думаешь, там будут указатели?» Поинтересовался стоящий рядом с ней паренек. А вот он вел себя довольно неуверенно и старался не коситься в сторону неумирающих, которые были пугающе сосредоточены во время этой речи. «Маркеры на карте!» — насмешливо фыркнул другой парень, чуть постарше, чем первый. Он, в отличие от этих двоих туристов, был облачен в кожаную броню, а на поясе висела булава. «Просто будет двигаться о н за теми парнями, думаю, кто-кто, а они точно знают, куда именно нам двигаться». Указывал он на буревестников, и это была, на удивление, здравая мысль. «Да и я не собирался игнорировать слова Чеховой насчет отряда поддержки и собирался идти им вслед». «Если же у них приказ о моем прикрытии, то дойти до места назначения мы должны без больших проблем». По ту сторону этих массивных, высотой метров в десять ворот, что-то загрохотало, послышался лязг металла, и они стали неторопливо расходиться, давая возможность пройти внутрь всем желающим. Что ж, время настало.